Глава на следующее утро я вновь был на аэродроме. Место мне определили в одном из двух Ми-8, которые перевозили личный состав в Кандагар. Погрузку еще не объявляли, так что я познакомился со своими попутчиками. Двумя офицерами, которые летели на замену в Кандагарский авиационный полк. Я решил, что нужно взять короткое интервью, спросить, как попали в Афганистан и как себя здесь ощущают. Попал, как и все... «Разнарядка пришла, рапорт написал, прививки поставил. Теперь вот здесь», — улыбнулся один из офицеров. «У меня всё то же самое, только я ещё на машину накопить хочу», — сказал второй. «Интересная цель у парня, но вполне себе мирская. В моём прошлом парни в одну из ближневосточных стран тоже нередко ездили, чтобы заработать. Помимо двух офицеров были ещё и две медсестры. Каждый лет по тридцать». Веселые, разговорчивые. Видно, что в Афганистане уже как коренные жители ведут себя уверенно. Многие говорят, что за любовью поехали. Врут. «Приключений захотелось на одно место, а теперь уезжать не хочется», — проговорила одна из медсестер. «Почему?» «Вас пугает мирная жизнь?» — спросил я. Девушка сразу не ответила, но лицо ее стало несколько грустным. «А я когда в отпуск приезжаю...» Не понимаю происходящего на улице. Все веселятся, обнимаются, даже тебе улыбаются, но... Мало кто может понять, — ответила девушка. К сожалению, именно здесь проходят лучшие годы нашей жизни. Здесь все понятно и прозрачно. Слушаешь девушек и не понимаешь. Война закончилась. В обществе и органах власти отношение к афганцам хорошее. Однако людей, пришедших с Афгана, война не отпускает. «Смотри, новенькая!» — кивнула одна из медсестёр в сторону невысокой девушки в белой рубашке, накинутой поверх чёрного топа. Я обернулся и сразу понял, о ком речь. Та самая новенькая шла неуверенно, будто каждый шаг по раскалённому бетону давался ей с трудом. Она тащила за собой сумку на колёсах, которая норовила завалиться на бок, и всё её существо словно говорило «Я здесь случайно!» Выглядела она, как студентка-первокурсница, еще не понимающая, куда попала. Она была блондинкой, с вьющимися волосами, собранными кое-как в высокий хвост. Лицо бледное, с тонкими чертами. Глаза небесно-голубые, такие яркие, что на фоне местной пыли они казались почти нереальными. Фигура хрупкая, тонкая талия, длинные ноги. «Извините, а мне нужен вертолет на Кандагар. Когда отправляется?» «Есть расписание?» — спросила она у медсестер, но те в ответ только громко рассмеялись. «Ты откуда чудо чудное?» — хихикнула одна из них, глядя на блондинку так, словно та явилась с Марса. «Я? С Балашихи. Это в Подмосковье. Не были там?» «Очень красиво», — смущенно сказала она. «Понятно. Видно, что москвичка. Тяжело тебе будет», — махнула другая. «Так, а вертолёт-то когда отправляется?» «Скоро. Только расписание у него нет, милочка», — пренебрежительно заметила медсестра. Как будто конкурентку встретили дамы. Я подошёл к новенькой и представился. Ей тоже можно задать пару вопросов. Алексей Карелин, корреспондент газеты «Правда». А вас как зовут? Юля. Юлия Андреева назначена на должность библиотекаря в солдатский клуб Кандагарского гарнизона. «Ну, это серьёзная должность», — посмеялась одна из медсестёр. Я пожал руку девушке и постарался её поддержать. «Вы не волнуйтесь, все люди на войне выполняют важную работу. Я, например, люблю читать, написать люблю больше», — улыбнулся я. «Да у меня образование медицинское, просто мест не было по разнарядке». Вот предложили только место библиотекаря. Наш разговор с Андреевой прервала команда бортового техника занять места в грузовой кабине. Вертолет поднялся в воздух в начале седьмого. Внизу тянулись каменистые хребты цвета выгоревшей охры. Иногда между ними мелькали кишлаки с плоскими крышами. Ни тебе антенн, ни иных признаков цивилизации. На некоторых склонах, если присмотреться, можно было заметить тропы, а кое-где есть замаскированные зенитки. Ми-8 вдруг дёрнулся бок а из-под днища со свистом вылетели две тепловые ловушки. Они вспыхнули и мгновенно погасли. На другом борту сделали то же самое. Командир явно знал, что делает. Мы проходили над опасным квадратом. Через полтора часа показался аэродром. Возле лётной полосы стояли шилки, За ними возвышались капониры, под которыми укрывали БМП. В стороне были установлены палатки инженерной роты и полевая баня. В иллюминаторе был уже виден главный терминал Кандагарского аэропорта. Те самые арки и панорамные окна, большинство из которых разбито выстрелами. А на самом здании еще видны черные следы от взрывов. Ми-8 начал снижаться, вибрируя и притормаживая перед самым касанием бетонной поверхности. «Есть касание». Бортовой техник открыл сдвижную дверь. Все начали выходить из грузовой кабины. «Осторожно, дамы!» «Наш лайнер — это вам не аэрофлот, тут трапа нет», — помогал девушкам один из офицеров. Юлия по-прежнему становилась всё бледнее и бледнее с каждой секундой. «Загоришь ещё, чудо ты наше!» Посмотрела на неё медсестра, которую болезненный вид девушки тоже насторожил. Я вышел из вертолёта последним, и уже на залитой солнцем стоянки осмотрел окружающую территорию. В голове всплывали разные картинки из моего прошлого. Я сейчас будто смотрел на старые фотографии, где были запечатлены наши базы в Афганистане. Никогда бы не подумал, что придётся их увидеть вживую. По всей стоянке самолетов обвалывания с размещенными в них МиГ-23, есть и пары МиГ-29, возле которых охраны как у кортежа президента, к ним выложены рулежки панелями металлических покрытий К-1Д. Те самые шершавые железные плиты. Их я помню по дыркам в заборах. Рядом с основной бетонной полосой выложена еще одна из этих же металлических конструкций. Транспортные Ан-12 и Ан-26 – размещены перед зданием главного терминала аэропорта «Кандагар». Грузовой терминал тоже не пустовал, будучи стоянкой военной техники. В торце полосы началось какое-то движение. Загудели двигатели, и из капониров начали выруливать два МиГ-29. Похоже, что по тревоге подняли пару из дежурного звена. Не прошло и двух минут, как два истребителя вырулили на полосу и начали разбег. Двигатели ревут, а из сопел... Миги отбрасывают чёрные выхлопные дымы. Опять в сторону Пакистана. Стоял рядом со мной Бартач, щурясь от солнца и наблюдая, как пара выполняет отворот вправо. «Часто?» — спросил я. «В последнее время — да. Весной мы с Шах Джоя и Калата работали по большому скоплению. Думали, последние ростки деятельности Бармалеев обрезали. Похоже, что нет. А что про колонны слышал?» — уточнил я. Жгут духи. Пацанов много погибло. И как будто ничего не произошло. Никакой реакции. Закрылась мысль, что идет замалчивание потерь со стороны руководства. Но не то время. Раз в обществе правда про Афганистан начала открываться, значит, вряд ли бы у командования это получилось сделать без последствий. Или без указаний сверху. К вертолёту подъехал УАЗ-469. Судя по тому, что стоящие рядом с Ми-8 техники начали выпрямляться, это была машина непростого человека. Да и вообще, в Афганистане вряд ли на таком УАЗе ездит не командир какой-либо части. Из машины вышел человек и направился в сторону девушки Юли, подтянутой в выцветшей песочной форме и чёрной папкой в руке. «Девушка, у меня приказ вас доставить в расположение управления бригады», — тихо сказал офицер Юлии. «Я разглядел на погонах звезды майора, когда приехавший пошел в мою сторону. «Вы Карелин?» — шагнул он ко мне. «Так точно. С кем говорю?» — спросил я. «Гвардии майор Салихов, заместитель командира 80-й гвардейской мотострелковой бригады по политической работе. Вас ждали. Проходите к машине». «Поедем к нашему комбригу знакомиться». «Из Таджбека звонили?» — спросил я, присаживаясь на заднее сиденье. Юлия уже сидела рядом, отвернувшись к окну. Пока ощущение такое, что девушка шокирована всем, что её окружает. «Конечно. Мне сказали, что вы очень серьёзная фигура. Имеете государственные награды». «Всего одну», — ответил я, вспоминая, что перед самым отъездом мне был вручён орден «Знак почёта». Машина начала движение в сторону выезда с аэродрома. Салихов в двух словах рассказал мне о задачах бригады и системе застав, которые вели в Кандагар севера. Названия у этих постов охраны были самые разнообразные. «Нептун», «Пилот», «Элеватор» и другие. На таблетке мы покатили к месторасположению полка. «Обстановка у вас, говорят, тревожная», — начал я разговор. Салихов хмыкнул. «Духи малость активизировались». «Двое убитых, пятеро раненых за последний месяц». «В самом деле?» — уточнил я, не поверив в столь малые потери. Замполит повернулся ко мне. Выражение его лица было чересчур вопросительным. «Полагаю, товарищ член военного совета в Кабуле вам уже провел инструктаж?» «Да». «Сказал, чтобы я никуда не совался без сопровождения. Так что, надеюсь, мне не придется уточнять у полковника Рыгина, «Кто именно будет меня сопровождать?» Салихов сощурился. «Похоже, что чем ближе я к боевым подразделениям, тем больше от меня хотят избавиться». «В целом, обстановка у нас спокойная. Завтра пойдет колонна на газни. Если будете готовы, и командир бригады разрешит, отправитесь с ними». Я кивнул. «Значит, у меня будет материал. Само собой». «Газета все-таки дело нужное». «Люди дома должны знать, как оно есть, что мы здесь не просто так присутствуем. Может, отметите кого в своем репортаже?» — намекнул Салихов. «Вы тоже с колонной пойдете?» «У меня много работы в штабе. Мне нужно еще юлию пристроить, расселить. С жильем не просто, Карелин. Модули все под завязку. Мы проехали пост охраны. Бойцы с автоматами... В эксперименталке и серых бронежилетах смотрелись с любопытством. Их скорее больше интересовала девушка на заднем сиденье «Глаза сломаете, рядовой!» — рявкнул Салихов на солдата, который застыл при виде красавицы Андреевой. Штаб гвардейской бригады находился перед центральным плацем. «Хмурый дежурный в звании лейтенанта не стал проверять мои документы, и мы с замполитом прошли в кабинет комбрига». «Разрешите войти?» — заглянул в кабинет командир Салихов, а затем позвал меня. «Я ещё не успел войти, но разговор офицеров услышал». «Привёз?» — спросил комбрик. «Так точно, здесь». «Отлично». «Привёл, я надеюсь?» «Ам, да», — неуверенно сказал Салихов. Тут вошёл и я. Улыбавшийся комбрик тут же слегка потускнел. Видимо, не меня ждал. «А, это вы. Ну, давайте знакомиться». Встал комбарик с дивана и протянул мне руку. Гвардий полковник Чоботов, командир 80-й бригады, рад знакомству. Ой, не уверен. Но мне как-то все равно. Чоботов оказался крепким мужиком лет под 50 Сухощавый, поджарый, с выгоревшим взглядом и пластырем на скуле. — Алексей Карелин, взаимно? — представился я и подал руку полковнику. Откладывать на потом формулирование своих задач я не стал. «Товарищ гвардии полковник, у меня задание редакции осветить положение дел на юге Афганистана. Для этого мне нужно быть в одном из подразделений». Он промолчал, а в глазах промелькнуло что-то вроде «Да что ж вы все сюда претесь?» «Вы в курсе, где находитесь?» — наконец спросил он. «В зоне боевых действий, товарищ гвардии полковник». «Верное понимание, здесь не санаторий». «Люди работают», — голос у Чеботаева был жесткий. «И у меня задание», — спокойно сказал я. «Москва ждет материал и не обзорную статью, а конкретный репортаж с передовой». Полковник прищурился и подошел ближе. На вспотевшем лбу у Чеботова выступили капли пота, а бицепсы слегка дрогнули. Несмотря на возраст, он был мужик подтянутый и крепкий. Раз на раз его немногие бы могли победить. «Где были ранены?» — указал он на мою левую руку, на которой были отметены от пулевых ранений. «Под Джалалабадом». Тут выражение его лица несколько изменилось. Все же шурави всегда рады видеть друг друга. «Хорошо. От меня что хотите?» «Попасть в одно из действующих подразделений. Сопровождение колонны или зачистка, без разницы» и без показухи. Наступила тишина. Замполит переминался за спиной Чоботова. Сам же комбрик молчал. Зато прекрасно было слышно новости по телевизору. Изображение на большом цветном рубине шло с помехами, но рассмотреть окрестности Кабула в репортаже получилось. Специальный революционный суд, тщательно рассмотревший дела подсудимых, выявил подлинное лицо тех, кого президент США Рональд Рейган называет «сообщниками свободы» рассказывал корреспондент рядом с небольшим зданием. бы то убавил звук на телевизоре и сел за свое рабочее место. «Снимали бы такие репортажи. что сюда ехать? Давайте мы с вами договоримся. Я вам все организую в пределах моей зоны ответственности. А вы покажете работу нашего штаба. Любое интервью с любым солдатом и офицером, хоть в танке, хоть на БМП. Что скажете? Или сначала в баню» хлопнул в ладоши Чоботов. «Вот и стало понятна причина его начального скепсиса. Я заверил полковника, что никаких проблем создавать не намереваюсь, и более того, при случае упомяну его имя в статье, но это если цензура пропустит. Товарищ гвардий полковник, в штабе мне оставаться никак нельзя. Я исполняю приказ, и Москва не простит, если я вернусь с пустыми руками, потому что комбриг Чоботаев не пустил на передок. Ну а вам, с учётом вашего желания отметиться в репортаже, не нужно, чтобы кто-то жаловался наверх. Правда ведь? Зампалит за моей спиной чуть кашлянул. На этих словах полковник перевёл взгляд в сторону, тяжело вздохнул и встал. Хорошо. Колонна так колонна. Только одно условие. Без сопровождения даже в сортир не суйся, Карелин. А то задницей можешь прямо на мину сесть. Принято. Сегодня заночуй на базе. Завтра наша колонна выдвигается на юг. Двое суток будешь с подразделением. В Газни? Я подскажу. Тебя вертолетом доставят в Кабул. Спасибо, товарищ полковник. Не благодарите. Лучше пишите по совести. Слишком много здесь тех, кто этого заслужил. Вздохнул он. Гвардии полковник Чеботаев расправил плечи и снял трубку красного телефонного аппарата. Быстро набрав на дисковом цифронаборнике номер, он принялся ждать ответа. «Ветров, у тебя кто завтра в колонне пойдет?» «Пришли одного взводного ко мне. Дело есть», — сказал он коротко. Спустя несколько минут дверь открылась, и в кабинет вошел молодой офицер с чуть опухшим, но живым лицом и любопытными глазами. «Товарищ гвардии-полковник, гвардии старший лейтенант Трошин по вашему приказанию прибыл», — отрапортовал он. «Вот, знакомься, это Алексей Владимирович Карелин, корреспондент газеты «Правда». С завтрашнего дня пойдет с вашей колонны. Прикрепляются к твоему взводу. Обеспечить, разместить, экипировать как родного. Есть, — четко ответил Трошин, коротко взглянув на меня. Мы вышли из кабинета, а замполит остался о чем-то еще переговорить с командиром. — Давай знакомиться. — Алексей, можно лёха протянул я руку Трошину. Здравия желаю, товарищ журналист Борис. Но можно и Боря, чуть улыбнулся тот. Мы медленно шли к модулям, где размещались офицеры бригады. Эти строения своего рода визитная карточка войны. Сборно-щитовые домики с несколькими комнатами, в которых проживал личный состав подразделений. Солдаты жили менее комфортно. В воздухе стоял запах солярки, а также готовящихся блюд на кухне. По запаху «Макароны с тушёнкой. Тут всё просто. Постель найдёшь, вода во флягах». «Не царские условия, но, как говорится, у нас тут не балашиха». Провёл меня по модулям Трошин. «Что вы вообще скажешь по обстановке?» «А что ты знаешь?» — спросил взводный. «Немного, иначе бы не спросил». Трошин покачал головой и повёл меня дальше. «Чего все такие скрытные? Всё равно, правда, вскроется». «Завтра выезд!» «Колонна идёт на Газни, через Калат и Шахджой». Последние две колонны разбили в районе Нагаханского поворота. Как правило, духи на востоке не высовываются. «Не думай, что я паникую, но у любого правила есть исключение, Борь». Трошин промолчал. Мы с ним как раз подошли ко входу в модуль. Внутри помещение представляло собой коробку с четырьмя койками и столом. «Не метрополь, но жить можно». В дверь постучались, и на пороге появился солдат со сложенной формой. Это была прыжковка, которую обычно носили ребята из отдельных отрядов специального назначения. Этот комплект формы был уже почти белого цвета, настолько выгорел на солнце. «И откуда такая?» — спросил я, намекая, что прыжковкой обеспечивались подразделения спецназа. Это из моих личных запасов. досталась от товарища. Правда, по росту это уж как попадёт... Или не попадёт. Комплект формы был постиранный, выглаженный. Не стал я спрашивать, где так подготовил свою форму Трошин. Оружие только трофейное можем выдать. Есть АКМ, которые у духов забрали. Его и дадим, согласен? Вполне. Трошин оставил меня располагаться, а сам ушёл по служебным делам. После ужина в столовой, который состоял из макарон, перловки и компота из сухофруктов, Трошин меня познакомил с нашим соседом по комнате ротным капитаном Артамоновым. Втроем мы пили крепкий чай на вечерних посиделках рядом с модулем. — Эх, если б не нитка на завтра, посидели б не с Ты ж подготовился, Алексей? — спросил у меня Артамонов, назвав колонну на местном жаргоне. — Товарищ капитан, я ж в армии не первый год. — И в Афгане тоже, — поднял указательный палец Трошин. «Завтра пойдем сначала через наши заставы, грузы доставим, затем уже на Калат. На повороте кишлак, его мы зачищали трижды, так что там теперь голое поле», — объяснил Артамонов. «Прикрывают чьи вертушки?» «С Калата?» — спросил я. Трошин и Артамонов переглянулись, но не торопились отвечать. «С этим большой вопрос. Нас подхватят только после поворота». «До того момента пойдем сами». Бред какой-то. Если вспомнить карту, то после заставы маяк в сторону города длинный участок без охраны. Чем командование думает? «Ладно, давай спать», — предложил Артамонов, и мы поднялись со скамейки. В этот момент недалеко от модуля я услышал громкий разговор. В сторону дальних жилых домиков двигались две фигуры, но между ними была какая-то перепалка. «Пойдёшь, иначе сама знаешь, что будет», — рычал кто-то. «Пустите меня! Я не ваша собственность!» — прозвучал женский голос. «Слышь, твои делишки здесь всем известны. Живо пошла!» И тут я услышал шлепок. Похоже, что девушка огрызнулась. Стоять и слушать было уже нельзя. Я направился в эпицентр конфликта, а вот офицеры не торопились сойти с крыльца. «Лёха, не лезь! Сами разберутся!» пытался остановить меня трошен «Тварь!» — громко произнёс мужчина, схватив девушку сзади за шею. «Пусти! Больно!» Я ускорился.